Глава 12. Что увидел художник? Лето было в разгаре. Лесли Фрит праздно лежал навзничь на носу гребной лодки. Он блаженно попыхивал трубкой и смотрел, как дым безмятежно поднимается в холодном утреннем воздухе и уплывает назад, туда, где Макбейн мерно закидывал вёсла. Лучше бы мне пересесть на корму, мистер Макбейн, сказал он. Нет, мистер Фрид, лучше так, она у меня любит равновесие. Я же вам говорил. Лодка с норовом, сказал гребец. Фрид спокойно попыхивал, наслаждаясь погожим деньком. С этими твердолобыми шотландцами не поспоришь. Если Макбейну угодно, чтобы он сидел на носу? Его глаза Упивались великолепием шотландского пейзажа, и Фрид был счастлив. Аор, благодатные охотничьи угодья британских рыбаков, означали для Лесли Фрита нечто другое. Они были местом красота которого, искони ценимая шотландцами, влекла, как магниты английских художников. Лесли Фрит был из тех кому никогда не надоедала переменчивая игра света и тени над водной гладью и лиловыми горами. Он каждое лето приезжал сюда писать красками и освежить свою дружбу с Макбейнами, которые с суровым равнодушием привечали его в своем доме и отдавали ему под мастерскую отличный каменный сарай. Итак, довольный ясным днем, Он лежал на носу, покуда не заскрепело под днищем галька маленького островка. Он машинально помог Макбейну выгрузить все принадлежности: этюдник, холсты, жестяные ящики с красками. Он поставил холст и складной стул. Потом склонил голову над бок и посмотрел на свой незаконченный пейзаж. "Ну так лавет, я за вами приеду", сказал Макбейн. Хорошо, мистер Макбейн. Мне тут еще на несколько часов работы. Как по-вашему получается? Макбейн важно отошел на правильную дистанцию и закрыв один глаз, стал нагибать голову то на правый бок, то на левый. Все долгие зимы Макбейн при случае мог часами спорить в маленькой гостинице у озера, что этот его мистер Фрит Был чуть ли не величайшим английским пейзажистом, перед которым преклонились бы все мастера голландской и французской школ, когда бы они дожили до наших дней. Но в присутствии самого художника Макбейн никогда не позволял себе выдать свое несомненно пристрастное мнение. Что ж, раз уж вы меня спрашиваете, я бы сказал, у вас оно выходит Как-то вроде бы немножко не так. Вода вроде бы немножко ярковата, и слишком пестрая, и никогда я не видел, чтобы гора была такого цвета. И облака у вас очень удивительные. Но, в общем, скажу я, картина отличная. Лесли Фрит улыбнулся. Он привык к критическим замечаниям Макбейна. Мало того, он их в сущности ценил, потому что суровый шотландец обладал верным глазом и понимал красоту родного края. Фрид покивал головой, глядя то на свой утюту, то на пейзаж перед глазами. Он думал о том, как тихо все вокруг. Нигде ничто не шелохнется, только чуть поплескивает вода под днищем лодки у берега. Ничто не шелохнется, Только он сощурил глаза. Гляньте-ка, мистер Макбейн, «Не как олень. Шотландец посмотрел, куда указывал протянутой рукой Фрид, обшарил глазами весь берег по северной стороне. Тяжелые рыжие брови нависли точно за тем, чтобы заслонить собою серо-голубые глаза. "Олень, да?" повторил свой вопрос художник. Макбейн молча покачал головой. Его глаза, привычные к простору, были острее, чем у англичанина. ну но -ну, Никогда б не подумал", провозгласил он наконец. "Что там такое?" "Собака", сказал старик. Он щитком поднес ладонь к глазам. Художник сделал то же. "Так и есть. Теперь и я разглядел", удостоверившись, что это не олень, Фритт вернулся было к своему этюду, но старик все еще не сводил глаз с собаки. Его пристальное внимание заставило и художника снова обратить на нее взгляд. "Колли", сказал Макбейн. "Как она сюда попала? Ну, верно, здесь, С какой-нибудь фермы?" Шотландец покачал головой, не сводя глаз с собаки. Он увидел, что она подступила к самой кромке воды и зашла в озеро на несколько футов от берега. Потом вернулась назад, пробежала берегом несколько ярдов и попробовала еще раз. Это повторялось опять и опять, как будто она ждала, что где-нибудь на новом месте вода исчезнет и под ногами окажется сухое дно. Вот оно что, мистер Фрид? Она, значит, ищет, где бы перейти. Может быть, она хочет пробраться следом за нами на остров. Нет, она ищет, где перейти. Как будто чтобы устранить все сомнения, послышалось жалобное скуление. Тот ряд коротких взвизгов, каким собака выражает свое недоумение, когда наталкивается на непонятную помеху. Так и есть. Хочет перейти, повторил шотландец. Подгребу-ка я, пожалуй, к тому месту. И с этими словами он подошел к отмеле и, взявшись за нос, приподнял лодку. Погруженные в воду весла застучали в уключенных, и шум разнёсся вихрясь по тихой поверхности озера. В это мгновение Лесли Фрид увидел, что собака подняла морду и повернула в сторону Она уходит, мистер Макбей, накликнул он гребца. Шапландец поглядел на берег. Он встал. Оба, художник и гребец, увидели, как Колли нырнула под кусты. Теперь они только в отдельные мгновения могли видеть, как собака неуклонно бежала вдоль озера кромкой берега на запад. Она бежала уверенно, как будто теперь уже твердо приняла свое решение. «Побежала в обход, сказал Макбейн. «Бедняга! дняг это конец. По вашему она хочет обогнуть озеро? Но это же мили и мили. Ей придется покрыть без малого сто миль, пока она доберется!» Художник недоверчиво посмотрел на старика. Вы будете меня уверять, что собака способна пробежать сто миль? только ради того, чтобы обогнуть озеро. Ну, знаете, Фриттр рассмеялся, но Макбейн заговорил таким тоном, что художник сразу притих. Мистер Фритт, Колли, собака шотландского происхождения, и в ней есть их храбрость и упорство, отличающие нашу страну. Макбейн сказал это с упреком. И Фрид распознал за словами их задний смысл. Его мысль пошла дальше. Мистер МакДейн. Да? Как вы думаете, почему она хочет перебраться через озеро? Зачем это ей? Шотландец долго стоял молча, потом сказал: "Кто её знает? Одно только можно сказать, у нее есть дело где-то там, И она пошла по своему делу, не прося помощи ни у одной души, на всем белом свете. И это Тут Макбейн повернулся к своей лодке и залез в нее. Затем закончил. Хороший пример, такой, что всем бы нам не худо ему следовать. Фрит усмехнулся про себя. Строгий старик имел обыкновение из всего на свете извлекать строгий урок о правилах поведения его мысль вернулась к этюду, и теперь он лишь в полуглаза видел лодку становившуюся все меньше и меньше по мере того как Макбейн уходил в ней по воде оставив его в одиночестве инстинкт как птичий полет. Он держит направление всегда твердо по прямой. А потому лесси в своей тяге домой направилась почти так, как летит кулью пчела, прямо на поселок посёлок Гринвудбридж, что лежал далеко на юге. Временами сворачивая или петляя там, где перед ней вставали поперек пути города или непроходимые горы, она потом всегда возвращалась к прямому направлению на юг как звал ее инстинкт. Так она подвигалась день за днем через горную страну в своем нескончаемом трудном путешествии. Путь её шёл по прямой. Но она не могла заранее предвидеть, какая местность окажется перед ней. Она не могла знать, что избранный инстинктом прямая дорога к дому заведет ее в тупик что идя по ней, она упрется в большие озёра Шотландии. Посмотрев на карту, вы увидите, какое препятствие они представляют собой. Это длинные водные массивы, тянущиеся почти неизменно с востока на запад и почти что надвое пересекающие страну. И хотя на карте они выглядят узенькими, точно пальцы, они на деле вовсе не узкие. Это повторяю, большие водные массивы, широкие и длинные, и животное не может переплыть их из края в край, потому что хотя они вытянуты в длину, противный берег большей частью не виден или в лучшем случае чуть синеет вдалеке узенькой низко полосой. Нет озера — трудная преграда. Человек может перебраться через них в лодке или на пароме. Животное же не может. Но и на берегу большого шотландского озера лесси все же не отступила от цели. Инстинкт приказывал ей идти на юг. Но если дорога оказывалась прегражденной, она принималась искать другую. Так она пустилась в свой долгий обход вокруг озера. День за днем она двигалась на запад, пробираясь своим путем, огибая деревни и поселки, но всегда потом возвращаясь к берегу и двигаясь на запад. Временами казалось, что преграда обойдена и дорога свободна. Короткое время лечь себе жало с своей ровной мерной трусцой в желанном южном направлении. Но это каждый раз оказывалось только мысом, узким врезающимся в воду мысом. И каждый раз лесси добегала до самого южного его конца, входила в воду и вытянув морду к югу, скулила отрывистыми жалобными взвизгами. Потом она каждый раз должна была повернуть на север, пробежать по самой кромке берега, чтобы затем опять взять на запад в поисках обходного пути. Десятки заливов и мысов И каждый раз новые разочарования. Прошла неделя с того дня, когда Лесли Фрит и Макбейну увидели собаку, а она все еще двигалась на запад. И все еще большое длинное озеро лежало преградой непреодолимой для собаки.